Глава сорок Карл Максимович в своем неизменном зелёном сюртыке и полосатых кольфах в этот раз добавил к своему образу еще и оранжевый. Даже не знаю, как это правильно назвать. Нечто среднее между бриджами и панталонами. Но я, уже привычная к его внешнему виду, даже смогла сделать ему комплимент. В город мы решили добираться на машине. Так будет быстрее и безопаснее. Карету легче остановить для нападения. По дороге нам никто, кроме патрулей, не встретился. Они остановили нас, посмотрели документы, заглянули в машину и пропустили дальше. Странно, почему они не проверили нас магией? Наверняка у них есть такие возможности. Сегодня на улицах было оживленнее. Мы сразу же подъехали к лавке, точнее теперь к пекарне и, войдя, первым делом направились к плитам. Карл попробовал включить их все, остался доволен, но все же сказал, что для лучшего результата сюда нужен живой огонь, как наш сварожек. И Я принялась мыть окна. Мне так хотелось заниматься здесь всем самой, словно это был еще один мой ребенок. Позже привезли столы и установили прилавок с витринами. Какое же это удовольствие создавать что-то новое. А вот о чем я забыла, так это о посуде. Но ничего, время еще было, и можно было сегодня после работы заехать в магазин. А еще я присмотрела лавку недалеко. Там были такие красивые глиняные чашки и деревянные минажницы. Закончив с расстановкой столов и отпустив рабочих, мы отправились по магазинам а потом решили сразу ехать домой. Я очень скучала по Ванечке. Прямо перед дверью магазина я столкнулась нос к носу с Андреем. «О, Вера, добрый день! Я смотрю, вы вовсю трудитесь, и сегодня не одни». Глаза его улыбались, но мне показалась нотка презрения в его взгляде к Карлу. «Да, добрый день. Скоро откроем новое заведение и приглашаем вас на открытие». Я пришлю вам приглашение, если вы напишите мне свой адрес и имя. И откуда только во мне столько наглости? На удивление он легко вытащил визитку из кармана и протянул мне. Взяла ее в руки и чуть не выронила. С нее взметнулась золотистая пыльца. «О, не бойтесь, это просто магия печатников. Ошеломляет, когда ты с ней не знаком, не правда ли?» Он прищурился, глядя на меня, словно проверяя. «Да, очень красиво. Что ж, нам пора. Рада была повидаться». Быстро сунув визитку в сумочку, я схватила Карла Максимовича за руку и потащила в противоположную сторону. Настроение испортилось, и ничего не купив, лишь посмотрев и пощупав несколько сервизов, мы отправились домой. Я молчала всю дорогу. Карл тоже был напряжен и не задавал мне вопросов. Войдя в дом, я столкнулась в дверях с Павлом. Он стоял в дверном проеме и, скрестив руки на груди, ждал, пока я сниму обувь. Я неуклюже пыталась расстегнуть ремешок туфли до тех пор, пока не уронила сумку и все ее содержимое не оказалось на полу. Визитка, легко вспорхнув, осыпала пыльцой пол и медленно спланировала вниз. Паша поднял ее, прочитав, скинул на меня удивленный взгляд. «Откуда это у тебя?»